Глава 5. Одиночки. Наша башня не всегда была чёрной. Если уж вдаваться в детали, она даже не всегда была просто башней, одинокой и устрашающей. Но годы твоего взросления обрушили на замок столько бедствий и злощастий, что крылья его не выдержали, сложились и поросли мхом. И матушка лишь радовалась, что хотя бы башню целела что по-прежнему можно держать тебя далеко от земли. Открытие дня. Принц умеет очень громко кричать. По крайней мере, его ведьма, брошенная мне вслед, громом и молниями разносится по округу, и наверняка долетает даже до ближайших жилых улочек Бронока. Кай её поддерживает этот вопль птичьим ухоющим смехом и усаживается на ворота, на которых я успела добраться. Словно уверен, что я остановлюсь и пущусь в объяснение. Слишком хорошо она бам мне думает. Я огибаю ворота, радуясь, что дорога отсюда ведёт прямая и относительно ровная, и больше не придётся ползать по развалинам, спотыкаясь о каждый камень. А принц снова кричит, причём где-то совсем рядом. Очевидно, бегает он тоже неплохо, а уж на его неестественную цирковую ловкость я уже успела налюбоваться. Ты не можешь уйти. Могу и ухожу все дальше, не утруждаясь ответом. Ты должна во всем мне помогать. Ведун обещал. Ну, во-первых, мне до чужих обещаний дела нет. А во-вторых, речь в них даже не обо мне. Так что совесть моя может спать спокойно. Уйдешь и не получишь обещанную награду. Я смеюсь и все же бросаю через плечо. Да что с тебя взять, кроме поучительных историй о дружбе? Золото звучит над само ухом, и меня хватают за руку, разворачивают драгоценности, шелка и меха. Я опущу тебя в королевскую сокровищницу с телегой. Вывози что пожелаешь. А захочешь остаться при дворе, я ты бродяга и изгой, перебиваю я, отстраняясь. Мне стоит обещать мне чужие богатства, а не мои, станут моими с твоей помощью. Значит, брат, ты уже похоронил? Теперь отшатывается принц. На миг кажется, что он сейчас крутанётся на пятках и вернётся на руины ждать другую ведьму, более сговорчивую. Но после недолгого молчания я слышу его холодный отстранённый голос. Мой брат предал свой народ посадив на малый трон ядовитую змию, пустив её в свою постель, в голову, в сердце. Он призвал в родные края вечный мрак. Я не знаю, можно ли спасти моего брата, но знаю, что в Волвитании всё ещё живут и страдают люди. И что вскоре королеве станет мало их горести, и тогда тьма поглотит Ирванию. Лейтфар, Арион трогмерет. Всякий клочок земли, до которого смогут дотянуться её проклятые волосы. Волосы. От одного упоминания о них меня бросает в дрожь. Помню, как впервые проснулась, пленённая ими точно верёвками. Помню, как они рассекали плоть не хуже наточенных лезвий. На моём теле до сих пор полно шрамов. И помню их потусторонний блеск. Долеко не сразу я поняла, что тем ярче они светятся, чем мне больнее. В день, когда тебя спасли, а нас с матушкой убили, все окрестные леса и поля утопали в золотом сиянии твоих бесконечных волос. Ты не справишься с королевой, едва слышно говорю я, потому что я слеп, ощути неветится принц. Потому что ты человек, а она чудовище. Если найти её слабое место, если допросить отверженных, ты же сама сказала. Я сказала, что шкатулка пуста, просто не смогла отдать ему этот опалённый лоскуток. Немыслимым образом даже вытравленное на ткани твоё имя внушило ужас и заставило хранить молчание. В итоге лоскут я скормила Кае. Тьма сбережёт его надёжнее, чем мои карманы или мешок. А принц теперь сжимает в руках пустую и по сути бесполезную деревянную коробку. Но что имя, что метки на костях и крышке ведут в одно место к отверженным. Только там можно найти ответы, и, вероятно, оружие против тебя. Об этом я не молчать, не лгать не стала, поскольку толку от такого знания принцу никакого. В одиночку на острове проклятых он не проживёт и минуты, так что не рискнёт туда сунуться без личной ведьмы. И я очень сомневаюсь, что на несколько вёрст вокруг найдётся хоть один ненормальный, готовый его сопровождать. Другой вопрос, что надо было как-то объяснить, с чего я взяла будто пустая шкатулка из склепа, связанная именно с тобой. И здесь у меня не нашлось слов. Но, оказалось, принц в них и не нуждается. Полагаю, в своей отчаянной жажде найти хоть какую-то зацепку, он бы принял из моих рук даже случайный камень, подобранный с земли. «Допросами из отверженных ничего не вытащишь», — уверенно говорю я. Пусть эта уверенность и зиждется лишь на матушкиных сказках. Придется платить, и алвитанская казна их точно не заинтересует. В старых легендах смельчаки расплачивались плотью и кровью, будущим и прошлым, мечтами и страхами, и тем, что ценили больше всего, хотя сами о том не ведали. Принцу прямо поджимает губы и кивает. Я готов на любую жертву. Вот и они все были готовы. Кричали, что им нечего терять. Однако... А я нет. Наглая ложь. Но она позволяет мне двинуться прочь. Зачем тогда согласилась помогать, окликает принц, благо хоть следом не бросается. Зачем искала знаки, полезла под землю, не оборачиваться и не отвечать? Он мне не нужен. Он меня задержит. Это она тебя послала, велела проследить, убедиться, что я ничего не найду. Я ухожу всё дальше. И принц снова срывается на крик. Я разберу тут всё по камушку, буду рыть землю голыми руками, пока не докопаюсь до костей её предков. Так и передай этой твари. Я всё равно придумаю, как её уничтожить. Ноги будто врастают в разломанные каменные плиты. Я пытаюсь сделать следующий шаг, но только дёргаюсь и замираю. Всякий может в беде оказаться лучше бы спросили, чем помочь. Мои слова не чужие, рождённые памятью пастыря. И 3 года назад я бы без раздумий осталась с принцем, была бы ему верным другом, крепким плечом, стала бы его глазами. 3 года назад у меня бы не было выбора. Чистый свет не терпит чужой боли и чужого одиночества. Но смерть и слияние с тьмой освободили меня от многого, в том числе от стремления беззаветно служить нуждающимся. И все же окончательно заглушить голос маленького пастыря в моей голове им не удалось. Я не могу бросить принца в неведение. Я должна его успокоить. «У нас с тобой одна цель», — признаюсь я, обернувшись. Принц стоит у ворот. Лунного света недостаточно, чтобы разглядеть его лицо, но я вижу у гордо расправленные плечи и сжатые руки. Одна на шкатулке, другая на кривой палке, уткнувшейся в землю у его ног. Несмотря на слепоту, он не выглядит слабым и отчаявшимся. Думаю, даже лишившись заодно слуха и голоса, он бы всё равно рвался в бой и ни на волосок не опустил вскинутый в нёмм вызове подбородок. «Королева падёт», — обещаю я. «Пусть и не от твоей руки». Принц молчит, а потом направляется ко мне. И я только теперь замечаю, что Каю всё это время оставался рядом с ним. Наглая птица. «Если так, я тебе нужен». Как-то неубедительно я качаю головой. «Нужен, нужен», — повторяет принц, стремительно приближаясь. «Я знаю Алветан». Знаю все подступы к дворцу, знаю привычки королевской стражи и наконец знаю королеву. Вы уж вряд ли лучше меня. Я разберусь, начинаю я, но он перебивает. А самое главное, без меня ты не выберешься с острова отверженных. Да, ты наверняка сможешь нанять здесь какой-нибудь судьёнышко, чтобы добраться до острова. Но ждать тебя у опасных берегов не станет даже самый отъявленный сброд. Мы снова стоим лицом к лицу, и от принца снова пахнет хвойным лесом и догорающим костром. Я бы хотела отстраниться, но тело не слушается. Рука невольно тянется к животу, и старый шрам, ощутимый даже сквозь рубаху, пульсирует под пальцами. Он заживал долго и некрасиво. И по сей день, когда идёт дождь, мне кажется, будто незнакомый светловолосый юноша проворачивает кинжал у меня в кишках. Дал Витана оттуда 1000-1000 тысяч морских сожжений, по воде или над водой. Так что давай, оставь меня здесь, если твоих ведьмавских сил хватит, чтобы отрастить жабры или крылья. У тебя на острове припрятан корабль, бормочу я. Принц нахально улыбается. Боюсь, ты об этом никогда не узнаешь. Но ты иди, иди. Счастливо по пути. Если хочешь, завтра заскочу в гавань и помашу тебе вслед платочком. Кайю опускается ему на плечо почти бесшумно, но ощутимо. Принц бы точно завалился на бок, если бы не опирался на свою импровизированную трость. Кажется, кое-кто уже всё решил. Предатель. Ах, да, пока ты не ушла, ещё кое-что. В ночи сверкает белоснежной улыбкой его высочество. Я знаю, где можно переночевать, набить брюхо и составить план.